глава 9. утро после императорского пари было неоднозначным моя саламандра дала трещину разделившись на два враждующих мира по одну сторону тяжелые дубовые двери в сверкающем торговом зале царила моя стихия прохлада тишина аромат дорогого воска и морозная свежесть которую заносили на мехах редкие посетители. Здесь все подчинялось логике и красоте. По другую же сторону, во дворе, начинался ад. Оттуда несся грохот, рваный ритм молота на наковальню и сердитое ворчание. Презрев моих мастеров, Иван Петрович Кулибин в одиночку раздувал горн, начиная свою личную войну с металлом. Как и с кем он договорился, чтобы притащили материалы для Горна за такой промежуток времени, для меня тайна. Изображая радушного хозяина для графини Зубовой, я за конторкой проводил экспресс-диагностику ее фамильных драгоценностей. Так, посмотрим. Камни чистые, первой воды, однако огранка роза. Прошлый век, явное наследство. а право тяжеловесное золото почти красное меди не пожалели экономили даже когда сорили деньгами вся эта конструкция держится на честном слове до паре крапанов готовых вот вот разжаться продать боится память носить уже неприлично классические случаи собаки на сене «Мы вернем им голос, ваше сиятельство», — раскладывая перед ней эскиз, убеждал я. «Дадим воздуха, легкости, камень должен парить, а не лежать на груди булыжником. Платина даст холодный блеск, который заставит их внутренний огонь вспыхнуть с новой силой». Она слушала, затаив дыхание, лицо аж засияло, отобразить в драгоценностях это ее настроение. Вот в чем состояла моя работа. Тяжелая дверь со двора распахнулась так резко, словно по этому гладкому паркету провели грубым напильником. Неся с собой облако угольной пыли, в зал ввалился кулибин. Лицо в саже, руки по локоть черные, кожаный фартук прожжен в нескольких местах. Не удостоив меня и взглядом, он прошагал в сторону графини. остановившись. Он с прищуром оглядел ее, будто перед ним была непонятная конструкция. Его взгляд впился в ее колье. Разрешите, матушка, пробасил он и, не дожидаясь ответа, протянул свою мозолистую черную и металла ладонь. Графиня, оцепенев от такой наглости, машинально сняла колье и вложила ему в руку. Кулибин взвесил украшение. Подбросил его несколько раз, как мешок с картошкой. Экая тяжесть. Нашеет носить все равно, что кандалы. Золото сюда навалили без толку, будто мост строили они по брекушку. Шею-то не ломит к вечеру. То-то же. На что умелец из этой вот штуковины три таких же сделает, да еще и легче будут. Что есть, то есть. Ему только с побрякушками возиться. Графиня ахнула, я мысленно закатил глаза. Старик-то, конечно, был прав. Даже он, не ювелир, видел инженерный просчет в работе старых ювелиров. Однако общаться так с клиенткой, ох и намучаюсь я, с этим гением. С непроницаемым лицом из-за колонны выскользнула Варвара Павловна и тихо приказала Прошке дежурившему у входа. «Прохор, проведи Ивана Петровича на кухню. Блины готовы, горячие». Однако графиня Зубова, оправившись от первого шока, оказалась дамой неробкого десятка. Она смерила Кулибина оценивающим взглядом и игриво поинтересовалась. «А вы, сударь, я погляжу, не только в механизмах, но и в женских шеях толк знаете». Кулибин, не уловив иронии, серьезно кивнул и вернул ей колье. «В тяжестях, матушка! В тяжестях! Лишний вес враг любого дела, что в самобеглой коляске, что на дамской шейке!» Я постарался отвлечь Зубову, поглядывая на удаляющуюся фигуру Кулибина, которого вели поесть блины. Когда графиня, оставив за собой облако пудрового аромата, наконец отбыла, день покатился под откос. Мой же замысел обернулся ловушкой. Я хотел создать театр, но забыл, что в нем нужны не только режиссеры-актеры, и но и билетеры. Весь день я разрывался между двух огней. то мелкий вельможе битый час выматывал нервы торгуясь из за серебряных запонок чтобы в итоге выйти ни с чем то приходилось гасить конфликт между кулибиным и степаном моим мастером привыкшие считать себя главным по железу степан едва не сошелся в кулачном бою с гением который без обиняков обозвал его работу бабьей и отобрал самый удобный молот я должен стоять здесь в зале улыбаться и продавать безделушки, пока в голове гудят формулы, а во дворе старый черт пытается заново изобрести колесо. Варвара Павловна, при всем ее гении, фельдмаршал тыла, а не авангарда. Она способна управлять стройкой и вести счета, однако продавать легенду не ее стезя. Мне нужен человек на передовую, актер, Искуситель, который сможет отличить настоящую нужду от пустого любопытства. Но где такого взять в этом мире лавочников и приказчиков? Нужно будет навестить Элен. Думаю, у нее будет пара на этот счет. Ночь принесла выстраданное одиночество. В тишине дома я поднялся в свой кабинет и зажег свечу. Ее дрожащий свет выхватил из полумрака листы бумаги, увлекая меня в единственное, что имело сейчас значение — в холодный, беспощадный мир цифр. Именно там, в тишине, меня и накрыло отчаяние, что приходит от усталости. Шаг за шагом я методично вскрывал суть императорского пари и с каждым новым разрезом надежда умирала. Сначала требуемая мощность. Я мысленно поставил на рычаги двух моих гвардейцев, Семена и Луку. Потом еще двоих. И еще. Картинка получалась абсурдная. Условно, чтобы забросить ведро воды на крышу зимнего, мне понадобится взвод солдат, качающих один несчастный насос. Император не просил построить галеру. В цифрах этот абсурд выглядел так. Высота конька около 18 метров, поток — ведро в секунду. Итоговая мощность — не меньше 3-4 лошадиных сил. Приговор. Затем доступная мощность. В памяти всплыли ощущения из прошлой жизни. Работа на станке, усталость в мышцах, предел. Два здоровых мужика, работая на износ, выжмут из себя чуть больше одной лошади. И то лишь на несколько секунд. Дальше силы начнут таять, как снег на ладони. Разрыв между нужным и возможным оказался не просто большим, он был абсолютным. Все равно, что пытаться расколоть гранит молоточком для чеканки. Усилия есть, а толку ноль. Прямой привод невозможен, вывод был беспощаден. Любой, даже самый совершенный поршневой насос Кулибина был обречен. Скомков лист с расчетами, я швырнул его в темный угол и подошел к окну. Внизу чернел Невский. Редкие фонари выхватывали из темноты пролетающие сани. Город жил своей жизнью, не ведая о моих проблемах. И я почти физически ощутил на себе насмешливую улыбку императора. Он подсунул нам нерешаемую задачу, чтобы сломать. чтобы показать, чего на самом деле стоит наша гордыня. Или он так хотел привязать нас к его проектам? Я налил в стакан воды. От резкого движения на дне заплясали крошечные пузырьки воздуха, рвущиеся вверх, к свободе. В голове возникла дурацкая картинка из детства. Я надуваю воздушный шарик, а потом отпускаю, и он с визгливым шипением носится по комнате. Неуправляемая бесполезная сила. Зато какая мощная. Этот детский образ зацепил. Хорошо, Толя, в лоб не получается. А если обойти? Если я не могу генерировать нужную мощность в реальном времени, могу ли я ее накопить заранее? Накопить, аккумулировать. Пружина? Нет, слишком громоздко. Гиря? Неэффективно. А если воздух, как в том шарике? Он ведь сжимается. Вода нет. Закон бойля мариотта Бросившись обратно к столу, я разгладил скомканный лист и на обратной стороне начал быстро набрасывать схему. Вот оно. Пневматический аккумулятор. Идея оказалась до смешного простой. Я не буду создавать энергию. Я буду одалживать ее у времени. Я потрачу 10 минут слабой и неспешной работы двух человек, чтобы сконцентрировать всю их мощь в одном, коротком, 30-секундном, сверхмощном выбросе. Обман? Ну уж нет. Правила пари выполнены. Хитрость — единственный путь. Радость от найденного решения была острой. Однако ее тут же сменила более сложная проблема — Из мира людей, а не физики. Как заставить гордого, упрямого Ивана Петровича Кулибина, презирающего мои бумажные выдумки, строить машину по чертежам какого-то пустозвона? Он никогда не согласится. Он будет до последнего биться над своим поршневым насосом, пока не провалит пари и не утянет меня за собой на дно. «Тяжелая голова». и вкус вчерашнего отчаяния, таким я встретил утро. Ночь, проведенная в обнимку с расчетами, выпила все соки, оставив после себя лишь пустоту. Спустившись в торговый зал выжатым лимоном, я тут же попал под хмурый взгляд Варвары, уже распоряжавшейся у конторки. «Григорий Пантелеевич, на вас лица нет!» произнесла Анатоном, нетерпящим возражений. Мешки под глазами, хоть картошку в них носи. Идите-ка к себе, поспите пару часов. С посетителями я денек и сама справлюсь. Спорить с ней было бессмысленно, да и права она. Я поплелся наверх и свалился в кровать прямо в одежде. Проснулся после обеда, покрутился в зале, клиентов не было, зато под вечер заявился Воронцов. Войдя, он принес с собой запах мороза и смерил меня насмешливым взглядом. «Ну и видок у тебя. Словно всю ночь с русалками на Неве хороводы водил. Хватит киснуть в четырех стенах. Пойдем, проветримся. Я покажу тебе кое-что». Его дружеская ирония взбодрила. Я накинул сюртук и под одобрительный взгляд Варвары поплелся за Алексеем. Через черный ход мы нырнули из парадного Невского в его темную зловонную изнанку, мимо остывшего горна Кулибина. Мы шли по щелям между домами. Мне казалось, что можно дотянуться руками до обеих стен. Над головой висел узкий клочок неба. Воняло так, что слезились глаза. Безнадега, будто въелось в стены домов, где люди перестали мечтать. Да уж! знатные виды Петербурга. Мы остановились в тени напротив неказистой и оживленной чайной. В глаза сразу бросался диссонанс. У грязного обледенелого крыльца останавливались слишком дорогие ухоженные кареты, из которых, озираясь, выходили солидные господа и тут же исчезали внутри. «Непростая чайная», — произнес я. Воронцов одобрительно кивнул, указал на только что подъехавшую карету, из которой вышел грузный, уверенный в себе человеку в бобровой шапке, и пояснил. «Вовремя мы. Граф Федор Васильевич Растопчин Недавно вернулся в Петербург. Умен, деятелен и люто ненавидит все новое, особенно идеи Спиранского. Считает их французской заразой. Минуту спустя... К крыльцу подошел другой человек, в мундире. обер Оберполицмейстер, Эртель, его глаза и уши в городе. Я попытался вспомнить, что помню про указанных лиц, но что-то не очень хорошо получалось. «Растопчин собирает вокруг себя всех недовольных реформами», продолжил Алексей, «а для большой политики нужны большие деньги». Теперь он сделал паузу. Смотри, кто у них казначей. К чайной подкатил простой и крепкий вазок. Из него вышел Артамон Сытин, подрядчик по пожарным трубам. Держался он уверенно, по-хозяйски, и бросил монетку нищему, явно чтобы показать свою власть, а не из жалости. Сытин поставляет гнилые рукава. Он же поставляет растопчину наличные, а взамен получает полную безнаказанность. Его люди не тушат пожары, Григорий. Они ими управляют, приезжают без воды, с испорченными помпами, ждут, пока огонь разгорится, а потом вымогают деньги у погорельцев. Кто не платит, сгорает до Такое редко, конечно, бывает. В основном явные недруги больших людей. «Значит, я мешаю воровать». Более того, я лезу в карман к людям, которые решают, кому завтра править Россией. За такое не бьют канделябром по голове. За такое стирают в порошок, не оставляя даже имени. Обратно мы возвращались в тишине. Мой жизненный опыт подсказывал, что лобовая атака на такую систему — глупость. Победить их как ювелир я не смогу. Я должен переиграть их как стратег. Вернувшись в мастерскую, я уселся в кресло на втором этаже и лениво поглядывал вниз через стеклянную стену. Для врагов угроза — это я, Григорий Пантелеевич. За мной они и следят. А этот старый ворчливый механик для них — безобидный чудак, живая реликвия. В этот миг Кулибин из проблемы превратился в решение, в мое главное оружие. щит, Идеальное прикрытие. Пусть все, и враги в том числе сосредоточат свое внимание на последней гениальной работе великого Кулибина. Пусть они следят за ним, за его насосом, за его ворчанием во дворе. А я нанесу удар оттуда, где его не ждут. Но тут еще требовалось решить проблему вовлечения Кулибина в мою орбиту. План, прямо скажем, был грязный. Манипулировать стариком было мерзко, но 65 лет жизни, особенно последние месяцы, научили меня, когда на кону стоит все, сантименты, непозволительная роскошь. Я не мог позволить его упрямству похоронить нас обоих. Два следующих дня я не выходил из своей лаборатории, превратив ее в операционную, где готовился к сложнейшей манипуляции. Прежде чем запереться, я выглянул в торговый зал. Внизу Варвара Павловна с ледяным спокойствием объясняла какому-то разгневанному барону, почему его заказ будет готов на день позже. «Форс-мажорное обстоятельство государственного значения, ваше сиятельство. Тыл был надежно прикрыт. Кулибину я был не нужен, поэтому какое-то время у меня есть». Я строил ловушку для гения. Каждая деталь в ней имела двойной смысл. Корпусом стала толстостенная аптекарская реторта из богемского стекла. Работая с ней, я ловил себя на мысли, что обращаюсь нежнее, чем с самым дорогим алмазом. Она должна была треснуть, но не взорваться. Красивый наглядный провал. Мембрану я склеил из нескольких слоев тончайшего шелка, пропитывая их липким, вонючим раствором каучука, который я раздобыл у торговца редкостями Савельича. Единственное успокоение я находил в привычной микронно-точной работе, вытачивая из латуни насос и клапаны. Когда все было готово, я пригласил Кулибина в лабораторию, нарочито подчеркивая контраст с его грязной уличной кузней. Иван Петрович обратился и прилежного и сомневающегося ученика. «Мои расчеты говорят, что давление можно накопить, но бумага не знает жизни. Нужен ваш глаз практика, чтобы найти изъян». Он вошел, оглядел мою стеклянную конструкцию с презрительной усмешкой. «Опять твои аптекарские штучки. Ну давай, показывай свой фокус. А то я уже думал, ты там от страха в своей норе забился». Мы начали эксперимент. Кулибин, с видом человека, делающего великое одолжение, взялся за ручку насоса. Процесс пошел. Вода поступала в реторту, сжимая воздух, ртутный столбик в манометре медленно и уверенно полз вверх. Скепсис на лице Кулибина начал отступать под натиском любопытства. — Три атмосферы... — Четыре, — комментировал я показания, давление достигло расчетной отметки. — Держит! — с наигранным триумфом воскликнул я. Резко открыв выпускной кран, я выпустил напор. Мощная резкая струя воды вылетела из сопла, с металлическим звоном ударив в медный таз на другом конце лаборатории. Принцип был доказан, и в ту же секунду ловушка захлопнулась. Раздался тихий отчетливый треск. По стеклу реторты мгновенно разбежалась изящная паутина трещин, а из-под латунного хомута одновременно забили тонкие, как иглы, струйки воды. Кулибин смотрел на треснувшее стекло и на лужицу, расползавшуюся по чистому полу. На его лице не было злорадства, что радовало, зато было видно профессиональное удовлетворение диагноста, чей мрачный прогноз полностью подтвердился. «Стекло! Что ты ждал от стекла? У него нет души! Оно хрупкое! И тряпка твоя!» «Шов не выдержал!» — проворчал он, подсознательно признавая саму идею. «Принцип-то твой! Может, ты верен? Да только исполнение! Мальчишеское баловство!» Прежде чем я успел разыграть свою сцену капитуляции, он ткнул в мою конструкцию мозолистым пальцем. «Хорошо, теоретик, а как ты собираешься эту бочку на морозе отогревать, когда в ней вода замерзнет, а? Бумажка твоя об этом что говорит?» Он проверял меня, смотрел, думаю ли я о реальной жизни, а не только о формулах. «Паяльной лампой», — ответил я без запинки, — «спиртовой. Я сделаю чертеж». Он крякнул, явно не ожидая такого ответа. Вот теперь можно было наносить главный удар. Я с сокрушенным видом развел руками. Вы правы, Иван Петрович. Абсолютно правы. Мои расчеты не учли слабости материала. Я могу рассчитать давление, но не знаю, как сделать котел, который его выдержит. Это был акт капитуляции теоретика перед практиком. Кулибин нахмурился. Он смотрел то на меня, то на дверь, видимо, вспоминал свою кузню. — Потому что ты думаешь, как аптекарь. Лить он собрался. Давлением любой твой шов разорвет. Здесь ковать надо, понимаешь? Ковать, чтобы металл жил, тянулся, а не лопался, как стекло твое дурацкое. Взяв кусок угля, он на чистой дубовой доске, лежавшей на верстаке, начал делать первые уверенные наброски. Надо же, все-таки пользуется банальными эскизами. Дурак! Котел нужно не лить, а ковать! Из меди, в два слоя, со швом в замок, как на добром самоваре. А эту, как ты сказал, мембрану? Да. «Мембрану твою! Кожу нужно брать, бычью кожу, да вываривать в сале, чтобы податливой была!» Кулибин, не замечая этого, начал воплощать идею, улучшать, делать своей. Он уже не спорил с ней. Ловушка захлопнулась. Глава десятая Задетый из за живой необходимостью возиться с моей бочкой, Кулибин решил для начала доказать, что его дедовские методы чего-то достоят. Саботаж? О нет, это было бы слишком примитивно для старого интригана. Вместо этого он предпочел нанести удар с фланга, создать такой безупречный механизм, который одним своим видом низвел бы мои бумажные выдумки до уровня детских каракуль. За его работой я следил с тревогой и восхищением. На моих глазах разворачивался театр одного актера. Часами согнувшись над верстаком, он притирал медный клапан к седлу пальцем. Капнув масло и посыпав деталь тончайшей кирпичной пылью, он круговыми движениями доводил поверхность до такой зеркальной гладкости, что две детали слипались намертво, будто живые. Это было какое-то колдовское священно-действие, ритуал, в котором металл покорялся воле мастера. В итоге он создал два мощных сердца, работающих в идеальной противофазе. Пока одно выталкивало воду, второе уже всасывало новую порцию, не теряя ни единого мгновения, ни капли давления. Этот старый черт заставил бездушный металл дышать без малейшей отдышки, как живое существо. В день испытаний был трескучий мороз. Пар клубился изо рта, а под ногами хрустел снег. Во дворе, среди покрытых седым стройматериалов, собралась вся наша честная компания — Варвара Павловна, окутавшаяся в тяжелую шаль и с тревогой поглядывавшая то на меня, то на грозную машину, Прошка, который с разинутым ртом взирал на чудо-механизм, солдаты, которых позвал Ефимыч за дополнительную плату, перешучивались и разминали замерзшие руки. В центре всего этого, черное от копоти и масла, с лихорадочно горящими глазами стоял Кулибин. Он похлопывал свое творение по бронзовому боку, как любимого коня. Перед самым началом, к моему немалому удивлению, он истово перекрестился и сплюнул через левое плечо. — Ну что, счетовод-выдумщик! — проскрипел он, глядя на меня. — Бумажки свои отложил? — Пойдем, поглядим, как настоящее железо воду двигает, а не цифири на пергаменте. Я молча пожал плечами, предоставляя металлу самому вынести свой вердикт. Все то время, что он потратил на эту самодеятельность, мне было жалко. Время играло против нас, а этот человек вроде как принял мою идею, но все равно ее переиначил. Для чистоты эксперимента он решил испытать только насосную часть, подключив рукав напрямую. Четыре дюжих солдата, что уже нарушало тех императора, выдыхая облака пара, ухватились за мощные дубовые рычаги. С первым же качком насос ожил. С ровным, сытым урчанием он принялся всасывать ледяную воду из подставленной бочки. Лицо старика озарил незамутненный триумф. Он побеждал. Но этот триумф оказался недолговечным. Стоило струе ударить из бронзбойта, как на лице механика проступило недоумение. Вода била мощно, ровным литым потоком, без малейших пульсаций. Она силой впилась в стену дома. Вот только долетала едва-едва до подоконников второго этажа. Солдаты, багровея от натуги, налегали на рычаги всем весом, мышцы бугрились под форменным сукном, жилы вздулись на шеях, а струя, словно насмехаясь над их титаническими усилиями, не поднималась ни на вершок выше. Императорское техническое задание было провалено. После того, как солдаты, выдохшись, бросили рычаги, Было слышно, как капает вода с мокрой стены, да недовольно каркает ворона на обледенелой крыше. Осунувшийся Кулибин стоял у своего идеального и бесполезного творения. Медленно подошел к стене, растер пальцем темное мокрое пятно, будто проверяя качество полива, и с горечью проворчал в пространство. «Стены мыть в самый раз!» или господам летом пыль с карет сбивать. Он в сердцах пнул свое творение, сбивая с него несколько деталей. Я подобрал подкатившийся к ногам кусок. Глядя на его сутулившуюся спину, я почти физически ощущал бушевавшую в нем бурю. Гордость за безупречную работу схлестнулась с горьким осознанием провала. Блистательная тактическая победа механика обернулась сокрушительным стратегическим поражением инженера. Он создал лучший в мире ручной насос, который, однако, не мог решить поставленную задачу. Он не мог не признать, что без моего шарлатанского фокуса с гидроаккумулятором не обойтись. Глядя на Кулибина, я еле сдерживал появившуюся злость. Гормоны юношеского тела вновь вскипели. Впустую драгоценные дни, слитые в унитаз инженерного эго, чтобы доказать свою правоту и в итоге прийти ровно к тому, что я рассчитал на клочке бумаги в первую же ночь. Меня так и подмывало подойти и высказать старому упрямцу все, что я о нем думаю. Однако я сдержался. Сжав кулаки до белых костяшек, я развернулся и зашагал в свой кабинет. Споры сейчас были бессмысленны. Мне нужно было остыть и чем-то занять руки, пока они не наломали дров в самом прямом смысле этого слова. Спасение всегда было в работе, в тихом диалоге с металлом и камнем, в рождении идей и эскизов. Усевшись за стол, я уставился на девственно чистый лист. бумаги. Отринем все, что было. У нас есть заказ. Маска, обещание данной вдовствующей императрицы. Пора. Взяв уголь, я попытался поймать нужную волну. Так, что у нас на пике моды? Ампир, чтоб его. Римская и греческая строгость, летящие ткани, камеи, инталии, вся эта пресная цивилизованная скука. Несколько быстрых штрихов, и на бумаге появилась холодная Диана с полумесяцем во лбу, еще пара, и рядом возникла строгая Минерва в шлеме. С отвращением я перечеркнул оба наброска жирным крестом. Нет, не то. Вялые акантовые листья, безжизненные античные профили, мертворожденная красота, беззубая эстетика. Такое мог нарисовать любой смазливый французский щеголь. А я ведь обещал чудо. Творческий тупик ощущался почти физически, как вязкая трясина, в которую погружается мозг. Моя голова пасовала перед этой эфемерной и туманной эстетикой. В сердцах отбросив уголь, я взял в руки то, что машинально прихватил со двора — небольшой бронзовый рычаг, выкованный кулибиным, грубый. не отполированный на его матовой поверхности остались следы молота крошечные вмятины он был лишен салонного изящества зато в нем жила первобытная мощь именно в этот момент когда пальцы ощутили живую фактуру металла в голове промелькнула интересная мысль на краю сознания я всеми силами пытался ее ухватить а что если маска будет не а сильной. Не венецианской, а скифской. Закрыв глаза, я увидел яркую вспышку из прошлого. Эрмитаж, золотая кладовая. Мальчишкой, еще в той и другой жизни, я прилип носом к витрине со скифским золотом. Это пектораль. Там не было ни единого полированного сантиметра. Все дышало, Все было живым, рваным, полным необузданной ярости. Кони грифоны, терзающие оленей люди, смерть и жизнь, сплетенные в тугой неразрывный узел. Вот она, подлинная роскошь, роскошь неприкрытой силы, а не выхолощенного богатства. Я выдохнул, руки летали сами, опережая мысль, «Хватит подражать!» «Хватит врать самому себе, пора создавать свое поле, свои правила игры». Эскиз рождался в лихорадке. Основой маски стало черненое серебро, которому я придам фактуру грубой, выдубленной кожи. Формой — хищная стилизованная морда снежного барса. Вместо глазниц — два крупных уральских александрита. При свечах бала они будут гореть кроваво-красным, а при дневном свете холодеть до зелено-стальной синевы. По контуру опустил грубую варварскую россыпь мелкого, несовершенного речного жемчуга, будто мех хищника тронул иней. И никаких атласных лент. Крепиться маска будет на тонком прочном обруче, полностью скрытом в прическе. Отложив уголь... Я взглянул на рисунок. Это было дерзко, опасно, на грани приличий. Мысль, освобожденная от оков чужих канонов, полетела дальше. Как одержимый я начал развивать эту новую эстетику, набрасывая эскиз за эскизом. Массивный браслет. Переплетение из черненого серебра и красного золота, имитирующее кольчужное плетение с огромным, почти необработанным, мутно-зеленым хризопразом в центре. Настольная пресс-папье для мужского кабинета, обломок дикого гранита, обвитый литой бронзовой змеей. Этот стиль я мысленно окрестил... варварским или скифским, но для публики требовалось что-то более благозвучное и интригующее. Русский стиль банально и отдает улубочностью, новорусский пошло до зубовного скрежета, а может, стиль саламандра? Да, звучало таинственно и уже было неразрывно связано с моим именем». Я снова посмотрел на эскиз маски. Это манифест. Я не собирался следовать моде, я намеревался ее диктовать. Все зависело от того, хватит ли у меня мастерства и дерзости, чтобы заставить этот снобистский, преклоняющийся перед всем французским Петербург, влюбиться в свое собственное, дикое и яростное прошлое. Творческую лихорадку, кипевшую в кабинете, сменила озноб. Меня будто выжили. Внутри — пустота и холод. Выйдя из своего убежища, я вернулся в реальность. За огромными окнами мастерской валил липкий снег, глушил тусклый свет дня и превращал наш двор в замкнутый, изолированный снежный кокон. Внизу в торговом зале Прошка уже зажигал первые свечи, готовясь к редким вечерним посетителям. Из кухни доносился густой запах свежеиспеченного хлеба, это Варвара Павловна командовала подготовкой к ужину. Жизнь в доме текла своим чередом, однако ее сердце, огромная мастерская, замерло. Безупречный, но бесполезный насос Кулибина был стыдливо накрыт брезентом, словно покойник, Сам же старик, как шепнула мне Варвара Павловна, заперся в своей коморке и не отзывался. Провал ударил по нему сильнее, чем я мог предположить. Кипевшая во мне после испытаний ярость остыла. Идти сейчас на пролом, сотрясая стены обвинениями, глупо и контрпродуктивно. Старик сейчас, как раненый медведь в берлоге, любого, кто сунется, молча порвет на куски. или просто пошлет в далекое путешествие. Значит, зверя нужно выкуривать, медленно и без лишнего шума. Поднявшись на второй этаж, я остановился у его двери. За ней тишина, которую подчеркивало тоскливое завывание ветра в печной трубе. Стучать я не стал, просто встал рядом и негромко заговорил, чтобы каждое слово прошло сквозь толстую дубовую доску. «Иван Петрович, насос ваш, зверь, спору нет, но селенок ему не хватает, сами видели, а моя бочка без него, просто катка с водой». Сделав паузу, я напряженно прислушался, ни скрипа, ни вздоха. «Чертежи на верстаке, просто примите к сведению». Я развернулся и ушел. Я оставил его наедине с уязвленной гордыней и поражением, и, я на это ставил все, его неутомимым инженерным зудом. Это была наживка, брошенная в берлогу. Вызов соавтору по неволе. Ночь прошла в лаборатории за доведением до ума чертежей котла-ресивера, хотя надежда на успех почти не было. В голове упрямо вертелась картина. Утром я найду старика, увязывающего в узел свои скудные пожитки. Не выдержав напряжения, ближе к полуночи я тихонько спустился в мастерскую. Она тонула в чернильной темноте. Тусклый свет из моего кабинета наверху бросал на станки длинные уродливые тени. Я осторожно приоткрыл дверь в коморку Кулибина. Пусто. Аккуратно застеленная кровать не тронута. Ушел. В самом дальнем углу, при неверном свете единственной сальной свечи, я его и увидел. Неспящий кулибин застыл у верстака, на котором были небрежно разбросаны мои чертежи. Сперва он просто смотрел на них с брезгливым презрением, потом взял кусок угля и зло зачеркнул мой расчет толщины стенки. До меня донеслось глухое ворчание. Без руки, теоретик, тут же разорвет к чертям!» А затем его рука начала двигаться. Он стал исправлять, рисовать прямо поверх моих линий, выводя свою конструкцию. Инженер в нем победил обиженного старика. Он не мог пройти мимо инженерного вызова, не приняв его. Я тихо прикрыл дверь и вернулся к себе. Утром, когда мастерская уже наполнилась привычным шумом, он сам подошел ко мне. В руках мой чертеж, весь исполосованный его правками. Ни извинений, ни рукопожатий он ткнул грязным от угля пальцем в изображение мембраны. Неужели не спал даже? Всю ночь корпел. «Тряпка твоя!» — Проскрипел он будто гвоздем по металлу. Да и ее давлением в клочья порвет в первое же мгновение. Неужто не сообразил щитовод?» Я сдержал хмыканье. «И котел твой, — он перешел к главному листу, — лить его гиблое дело. Раковины будут, пузыри воздушные внутри останутся. Рванет под давлением, как пушка бракованная, всех нас тут и покалечит. Ковать надо!» из красной меди, в два слоя. Он предлагал компромисс, улучшал мою идею, спасая ее от моей же теоретической глупости. Он брал на себя ответственность за самую сложную, материальную часть проекта. Это и было начало нашего сотрудничества. Мы работали бок о бок, однако это напоминало войну двух генералов, вынужденных заключить временный союз против общего врага. Мы спорили до хрипоты. Я доказывал ему что-то с помощью формул на грифельной доске. Он в ответ притаскивал два куска металла и ломал их у меня на глазах, демонстрируя разницу. Он по-прежнему звал меня щитоводом и пустозвоном. Я его в ответ упрямым самоваром и ворчливым дедом. Но под этой словесной перепалкой рождалось нечто новое. Я восхищался его звериным чутьем к металлу, его способностью видеть внутреннее напряжение там, где я видел гладкую поверхность. А он, хоть бы и под пыткой не признался, начал прислушиваться к моим расчетам, ворчливо убеждаясь, что цифры на бумаге каким-то чудом превращаются во вполне осязаемую прочность. Впервые мы работали вместе, над общей целью. Наш хрупкий союз держался исключительно на общем деле, и меня это не устраивало. Стоило закончить с насосом, и он мог просто уехать. Значит, его нужно было зацепить чем-то, нужна была приманка, причем такая, чтобы этот старый щукарь заглотил ее вместе с крючком. К концу недели грохот и копоть вымотали нас до предела. Вечером Варвара Павловна, смерив наши почерневшие физиономии строгим взглядом, вынесла безапелляционный вердикт. На вас обоих смотреть страшно, как из трубы вылезли. Во дворе банька готова, я велела истопить. Идите, смойте себе эту гарь усталость, а то и до горячки недалеко. Идея была гениальной. В дальнем углу двора банька топилась по-черному, с открытой каменкой, но для нас, промерзших, уставших и въевших в кожу металлическую пыль, этот сруб был сущим раем. В густом пару мы молча отмакали. Кулибин, смачно крякая, с первобытной яростью охаживал себя березовым веником, сбиваясь с него тучи листьев. Я же просто растянулся на верхнем полке, позволяя горячему влажному воздуху, пахнущему дымком, березовым листом и распаренной сосной, проникать в самые кости. В этой расслабленной и неформальной обстановке наша вечная производственная война взяла перемирие. — Эх, кожа-то у тебя барская, белая! — проворчал Кулибин с любопытством, оглядев меня. — Не то что у нас! «Мастеровых! Тебя веником-то тронь, синяк вскочит! А ну, поддай пару!» Я плеснул на раскаленные до камни ковш воды с мятным отваром. Баня взорвалась новой волной обжигающего и ароматного пара. «Иван Петрович!» Я начал осторожно прощупывать почву, когда мы уже сидели в предбаннике, остывая и потягивая ледяной квас из запотевших деревянных кружек. Голова кругом идет от одной задачки. Совсем запутался. «Может, вы на свежую голову что присоветуете?» «Опять со своими финтифлюшками!» — отмахнулся он. «У нас тут дело государевой важности недоделано, а он узоры молюет. Девкам на сарафанах вышивать, что ли?» «Государю на ассигнациях...» Невозмутимо поправил я, сдерживая улыбку из-за того, что так удачно свернул разговор в нужное русло. Чтобы фальшивок меньше было, задачка, доложу я вам, похлеще нашей помпы будет. Выхватив уголек возле печки, я прямо на чистой сосновой доске, служившей нам столом, начал рисовать. «Представьте», — сказал я, выводя схему, — что мне нужно заставить иголку вышивать узор, который никогда не повторяется. Управляют же этой иголкой три танцора, и каждый пляшет свой отдельный танец. Как мне сложить их движение в один, но всегда новый и непредсказуемый рисунок?» Кулибин нахмурился, подался вперед, забыв и про квас, и про усталость. Его разум мгновенно вцепился в проблему, это была задача по его части, элегантная, сложная, на грани невозможного, головоломка из чистого движения. — А ты не заставляй их танцы складывать, — проворчал он, ткнув мозолистым пальцем в мой рисунок. — Ты их на карусель поставь, пусть каждый пляшет на своей лошадке. А сама карусель вращается, и иголка твоя, что в центре торчит, будет выписывать и танец лошадки, и большой круг самой карусели. Вот тебе и узор, который сам черт не повторит. Просто, гениально. Планетарная передача, объясненная на языке ярмарочных каруселей и пляшущих скоморохов. Решение, которое лежало на поверхности, но до которого мой привыкший к абстракциям мозг так и не додумался. Я смотрел на него, и злость, накопившаяся за все эти дни, сменилась детским восхищением. — Иван Петрович, вы гений! — он довольно крякнул, но тут же напустил на себя привычно суровый вид. «То — То-то же, а то все расчеты, формулы. Головой думать надо, а не только цифирью по бумаге водить. С хитрым прищуром он глядел меня с ног до головы. «Ну что, это вот? задачку-то я твою решил. Теперь с тебя, Могарыч, да не деньгами, а делом. Завтра поможешь мне кожу дубить. Поглядим, как твои белые рученьки с ворваньем жиром до да дубовой корой справятся». Меня прорвало на смех. Искренний, громкий. Ключ. Я нашел ключ к этому вечно ворчащему гению. Теперь, даже когда мы закончим с помпой, он не уедет, не сможет. Я забросил в его беспокойный мозг такую наживку, которую он будет обдумывать месяцами. И я найду еще. И еще. Он попался. Глава одиннадцатая Январь 1808 года Вечер. Январская темень за окнами Зимнего дворца впивалась в свет редких уличных фонарей, заставляя казаться, будто Петербург утонул в ледяных чернилах. Здесь, в высоком кабинете императора, было тепло и тихо. Настолько тихо, что треск березы в камине звучал оглушительно, а лишенный всяких эмоций голос государственного секретаря Спиранского казался единственным звуком. По донесению из Вены, посол-князь Куракин имел аудиенцию у императора Франца. Австрийцы выказывают крайнюю обеспокоенность усилением Бонапарта, однако на прямой союз идти не спешат, выжидают. Беспокойность. мысленно усмехнулся Александр, не отрывая взгляда от пляшущих в камине языков пламени. — Трусы! Ждут, на чью сторону качнется удача, чтобы примкнуть к сильному. Как было всегда. А ведь еще вчера клялись в вечной дружбе против корсиканского чудовища. Из Парижа посол граф Толстой доносит, что Бонапарт через своего министра Талейрана намекает на желательность наших активных действий в отношении Швеции. Французы не будут возражать, если мы для обеспечения безопасности столицы присоединим Финляндию. Думаю, что они готовы даже официально выйти с таким предложением. Мышцы на скулах Александра чуть заметно напряглись. Его пальцы стиснули резной подлокотник вольтеровского кресла. Не будут возражать. Какая имперская щедрость! Бросает ему Финляндию, как кость сторожевому псу, чтобы втравить в войну, и окончательно рассорить с Англией и всей Старой Европой. Хитрец. Память услужливо подсунула встречу на плоту посреди Немана. Умная... пронзительные глаза, обещавшие вечную дружбу и раздел мира. И вот они, плоды этой дружбы, унизительный и телезитский мир, глухой ропот в собственной стране и совершенно ненужная война на пороге. Спиранский, стоявший у стола, казался высеченным из серого гранита, сухой, подтянутый, в черном сюртуке он без паузы перешел к внутренним делам. Купечество Архангельской и Санкт-Петербурга выражает крайний ропот. В портах скопилось лес и пеньки на миллионы рублей, товар гниет, английские корабли не идут. Континентальная блокада душит торговлю. Казна пустеет, Ваше Величество, и пустеет стремительно. Поднявшись с кресла, император пересек кабинет и склонился над огромной картой Европы, разложенной на отдельном столе. Палец с досадой прочертил линию вдоль границы с Пруссией, где до сих пор, словно не заживающая рана, стояла армия Наполеона. Ропот. Он застывал в воздухе, когда государь входил в залы, холодил осуждающими взглядами гвардейских офицеров, помнивших славу Суворова и не простивших позора Аустерлица. Он сочился ядом из салона его собственной матери, вдовствующей императрицы, где, когда носили, уже в открытую шептались о позоре Тельзита и о том, что «государь слишком увлекся опасными идеями господина Спиранского». Наконец, прошение о выделении дополнительных средств на закупку английских станков для Александровской фабрики. Полагаю, следует отказать. Взяв со стола тяжелое пресс-папье из уральской яшмы, Александр с силой сжал его в руке. «Отказать», — глухо повторил он, — «опять. Вечно просить, покупать, зависеть. Неужели мы сами не можем? Неужели во всей огромной империи не найдется ума, способного сделать не хуже? Все упирается в деньги и технологии, Михаил Михайлович. Деньги-то мы напечатаем, а вот умы, умы не напечатаешь. Мы отстаем, и это отставание однажды нас погубит. Тяжелая пресс-папье с глухим стуком ударилась о пергамент карты. В кабинете этот звук прозвучал очень громко. Замолчав, Александр обвел взглядом свой роскошный душный кабинет. Стены словно сдвинулись, превращая его в позолоченную клетку. Не ловушка ли? Собственный трон, ожидание всего света, гения этого проклятого корсиканца, все стягивалось в тугой узел. Посреди этого потока дурных вестей он отчаянно цеплялся за единственную мысль — последнюю соломинку, которая могла хоть что-то изменить. «Кстати, о бумагах. Что там наш...» «Ювелир?» — Спиранский выдержал паузу. «Да. Вопрос, не требующий протокола. О нашем ювелире». внезапно александр оживился медленно развернувшись он посмотрел на секретаря в его глазах вспыхнул интерес безвольно опущенные уголки губ дрогнули и поползли вверх меняя все выражение лица государь даже подался вперед а протянул он вот мы и дошли до самого занятного он указал рукой на кресло напротив себя «Садитесь, Михаил Михайлович, ноги-то не казенные». С легким поклоном Спиранский опустился в кресло, он никак не привыкнет к этому. Простой жест, приглашение сесть в присутствии государя, сам по себе был знаком высочайшего доверия. «Ну так что там? Как поживает наша Саламандра?» — спросил император. В голосе его зазвучали насмешливые нотки. Прозвище, данное матушкой на балу, прижилось в их узком кругу. Спиранский не улыбнулся. и с тонкой папки он извлек один единственный лист бумаги, исписанный его мелким убористым почерком. «Сухая выжимка — самая суть». «Поживает шумно, Ваше Величество», — доложил Спиранский. «И боюсь, слишком опасно для самого себя». Александр подался вперед, показная усталость спарилась без следа, уступив место сосредоточенному вниманию. Пальцы сами нашли на столе небольшой бархатный футляр, крышка откинулась, внутри, на выцветшем шелке, покоилась печать, тот самый подарок матушке, наделавшей столько шума на балу. Тяжелый холодный камень лег в ладони. Александрит. Сейчас он густо, тревожно олел, наливаясь кровавой краснотой. В его глубине оживала в отблесках пламени фигура воина на поле битвы. Одинокий воин, точь-в-точь точь он сам под аустер Подробнее Михаил Михайлович потребовал он, не отрывая взгляда от камня, словно ища в его глубине ответы. Со всеми деталями, без утайки. Спиранский развернул свой единственный лист, квинтэссенцию многочасовой работы аналитиков и соглядатаев. Как я ранее докладывал, наш механик, сам того не ведая, умудрился настроить против себя сразу две весьма влиятельные силы. Открыл войну на два направления. Первое — придворное. Он выдержал короткую паузу. Будто предлагая императору приготовиться к потоку дурных вестей, придворный ювелир Француз Дюваль успех Григория воспринял как личное оскорбление. Само это возвышение, да еще из подачи вашей матушки, подрывает монополию иностранцев на хороший вкус, и, что важнее, на самые дорогие заказы. Вокруг себя он немедля сколотил коалицию из женевских и парижских мастеров, держащих лавки на Невском. Действуют, разумеется, тонко, по-европейски. Презрительная усмешка тронула губы Александра. Уж он-то знал их методы, не кинжал в спину, а яд слухов, что проникает в уши и отравляет душу. По гостиным и салонам поползли сплетни, — безэмоционально продолжил Спиранский, — одна и ядовитие другой. Шепчет, будто Григорий вовсе не самородок, а выкупил за бесценок секреты у некоего спившегося немецкого механика Штольца, умершего в долговой тюрьме на Васильевском острове. Разумеется, такого человека никогда не существовало, мы проверили, хотя история звучит правдоподобно. но самое опасное, они бьют по его репутации как мастера, утверждают, что уральские камни, с которыми он работает, второго сорта, мусор, годный для поделок, и весь его талант в умении ловко маскировать дефекты. Фокусник, а не ювелир. — Фокусник? — Александр медленно повернул печать в пальцах, Камень поймал свет, пробившийся сквозь щель в тяжелых портьерах, и мгновенно, на глазах, сменил цвет, став холодным, серо-зеленым, как балтийский лед. Алый воин исчез, уступив место в строгой фигуре законодателя со свитком в руках. Этот фокусник заглянул в меня глубже, чем собственный духовник. Он разглядел и строителя, и солдата, понял все без лишних слов. Думаете, такой человек станет заниматься дешевым обманом? — Я нет, Ваше Величество, однако свет верит слухам охотнее, чем собственным глазам. Княгиня Голицына хотела сделать крупный заказ на свадебный гарнитур для